Опустившись на циновку, Атео закрыл глаза. Он был рад тому, что остался жив. Он не желал умирать, все потеряв, страшился навсегда унести в потусторонний мир неистовство земных желаний. В последние дни, проведенные в тюрьме, с ним творилось нечто невыносимое. Он выглядел отрешенным безразличным, спокойным, тогда как внутри бушевал ураган. Ему хотелось разодрать себе грудь острым камнем, броситься в океан с самой высокой скалы, совершить что-то непоправимое и ужасное. Его чувства и желания были понятны, тогда как то, что сделала Моана, казалось необъяснимым. Открыв глаза Атея, промолвил «Почему ты мне помогла?» Потому что ты смелый человек, а белые люди сборище трусов. Они смотрели друг на друга, глаза в глаза, чувствуя, как их соединяет невидимая нить, жестоко оборванная, а может и не существовавшая прежде. Прошло не меньше минуты, пока ты не произнес то, что она никак не ожидала услышать. Прости меня, Маана, я исковеркал и разрушил твою жизнь. Она вздрогнула, а реки ни перед кем не извиняются. Я уже не вождь, и больше никогда им не буду. Нет, возразила она, ты навсегда останешься им. Они помолчали. Потом Атея тихо спросил Маана. Что стало с Эмалай? Она уплыла в свою страну вместе с отцом. Я никогда ее не увижу. В его голосе звучало глубокое чаяние обреченного человека, но она тряхнула головой. Ты правильно сделал, отослав ее. Ей будет лучше в своей стране. Нам никогда не понять белых людей, а им не понять нас. Я понимал и знал ее. Сердцем, как говорят белые, все же прогнал. Ты сделал это ради своего народа. Ты знаешь, Моана, для кого я это сделал. Через некоторое время ты начал дрожать, и Моана приникла к нему. Это было невинное объятие. Они лежали сердце к сердцу, и эти сердца бились Одинаково свободно и сильно. Ты не стала и уже не станешь моей женой, Но я хочу предложить тебе быть моей сестрой. Возможно, нам придется умереть вместе. Скажи, ты боишься смерти? По лицу девушки пробежала тень. Ее не боится лишь тот, Кого ничто не держит в этом мире. «Все же», — настаивал он, — «немного», — сдержанно ответила она. Атея кивнул, — «У тебя есть что-нибудь острое?» Ну, она протянула ему ракушку, и Атея сделал два разреза на своей и ее руке, и потом соединил ранки. «Ты даришь мне часть своей маны?» — удивилась она. «Я...» Охотно бы поделился ею с тобой за то, что ты для меня сделала, только, думаю, от нее ничего не осталось. Пока твое сердце бьется, она никуда не исчезнет. Он долго молчал, потом решительно произнес. Я сам все разрушил. Я жил, опьяненный своим величием, властью, мощью, силой. Надеялся получить все, что захочу. Думал о вершинах, которые недоступны. Сперва я пожелал тебя, потому что ты была прекрасней всех в своем окружении. А потом решил взять себе белую девушку с волосами цвета морской пены и глазами голубыми, как вода в лагуне, и стать первым среди первых и лучшим среди лучших. Я отказался от тебя ради собственной прихоти, а потом также поступил с Эмалай. Но она никогда не думала и не надеялась, что этот человек откроется ей, не верила, что сможет чувствовать его так же хорошо, как музыкант чувствует свой инструмент, а сестра — брата, и рискнула спросить, — Ты любил Эмалай? той любовью, о какой говорят белые. Да, любил. До нее я не знал, что такое возможно. Я позволял ей все, чего не позволил бы ни тебе, ни другой любой из наших женщин. Я предстал перед ней полностью обнаженным, открытым, без знаков отличия, без табу, без величия вождя, как простой человек. Вернись в то время, когда она была еще рядом. Я бросил бы все и уплыл бы с ней на уединенный остров, где нет чужаков. Мы жили бы там вдвоем и были бы счастливы и свободны. Взгляд маны помрачнел. Казалось, она не ожидала такого ответа. Возможно, она думала, что Эмили уже превратилась в облачко воспоминаний, не имеющих ни четких очертаний, ни какой-либо природы то не было ревностью, просто она не могла до конца понять, каким образом белая девушка сумела так повлиять на ход мыслей атея Или его изменило что-то другое? Боюсь, таких островов больше нет. Все захватили они. — Куда же мне бежать? — Не знаю, — сказала Муана, а после... — добавила. — А как же я? Наверное, мне тоже нужно укрыться. Они поймут, кто тебе помог. — Да. Бежим вместе. Она кивнула. — Попробуем. А ты показала, что она сомневается, потому он спросил тот белый, с которым ты была последнее время. Он что-то для тебя значит? Ты его любишь? Но она сидела, положив подбородок на сплетенные пальцы и, глядя в одну точку мимо Атеа, Не знаю. Прежде я была одержима местью и ни о чем больше не думала, я сошла с ним, потому что он обещал одолеть тебя. Теперь, когда ты мне больше не враг, я могу его оставить, но, к сожалению, он успел встать частью моей жизни. Как и следовало ожидать, ты посмотрел на нее с невольным осуждением. Белые заставляют нас делать то, чего мы никогда бы не сделали сами. Кто из нас стал бы убивать акулу ради развлечения и тем самым гневить морских богов? Но она не успела ответить, послышался шум, и оба они насторожились. Похоже, к дому священника подошли солдаты. Вскочив на ноги Маана, приникла к дверям. До нее и отео донесся разговор. — Святой Отец, мы ищем опасного преступника, полинезийца. Полагаю, вы наслышаны о нем? — Да. — Но я его не видел. — Вы позволите осмотреть ваш дом? Простите, но таков приказ губернатора — обыскать все жилища на острове. — Нет, не позволю. Вы слишком многое себе позволяете. Мое жилье неприкосновенно. Я подчиняюсь не губернатору, а церкви. Хорошо. Но если вы услышите о нем или о том, где он скрывается, дайте нам знать. Непременно. Прошло несколько минут, в течение которых Атеа и Моана буквально не дышали, а потом дверь открылась, и на пороге появился отец Гюльмар в его руках. Была свернутая в трубку бумага. — Они ушли, — сказал он и развернул перед Атея большой лист. — Это карта. На Маркизских островах тебе нечего делать. Таити тоже находится под властью Франции. Единственное спасение — уплыть на другие острова, принадлежащие Америке или Англии. Представители этих стран не любят французов и, надеюсь, дадут тебе приют. Поглядев на карту и сравнив расстояние между Нуку-Хива и хиваоа с огромным пространством между ними и другими островами, а ты с сомнением произнес, разве туда можно добраться на лодке? — Конечно, нет. Остается только одна возможность пробраться на какое-то судно. Это очень большой риск, но я не вижу другого выхода. Люди губернатора обшарят весь остров, и если ты останешься здесь, тебя непременно найдут. Тебе придется бежать, а я обязательно составлю письмо о том, что здесь происходит, и отправлю его во Францию. Питоле должен заниматься тем, для чего сюда прислан, а не устраивать гладиаторские игры. Когда мы должны уйти? Лучше поздно вечером. Полагаю... К этому времени солдаты устанут и прекратят поиски. И еще. Ты не знаешь, куда попадешь, потому лучше, если на тебе будет крест. К христианам и язычникам относятся по-разному. Хорошо. Благодарю вас за то, что вы готовы меня спасти, хотя вам и известно, что я не верю в вашего Бога. Отец Гюельмар с сожалением, вздохнул. Большинство туземцев, с их простодушием и не проснувшимся умом, впитали все новое так, как растение пьет воду, но Атео с Его необузданной натурой не поддавался ничьим влияниям. Христос умер за нас Он любил людей и завещал нам заботиться о ближних, а еще. Он призывал нас избавляться от гордыни.